Глава 52. Сложности взаимопонимания. Лира. Слова Видара меня не на шутку удивили. Да, я понимала, что мы совершенно не задумывались о предохранении, а значит, в скором времени могли узнать новость, которая изменит всю жизнь. Но все же меня одолевали сомнения. Дикий варварский мир кишил опасностями, не говоря уже о сомнительной медицине, К тому же наши отношения только стали налаживаться. Каждую минуту меня мучил страх, что моему самодуру опять что-нибудь взбредет в голову, и он решит отдалиться. Конечно, Видар вновь и вновь доказывал обратное. В сврепом вдруг проснулся герой-любовник, которого потянуло на романтику, и все же асур не знал, что такое семья, так как никогда не рос в любви. Маленьких детей он видел только со стороны, хотя неплохо справился с воспитанием Давира. Парень попал к нему, будучи ребенком, и все же у меня имелось слишком много противоречивых мыслей на этот счет. К тому же я не была уверена, возможно ли дети между Асуром и Человеком. Поэтому оставила данную ситуацию на волю богов. Более чем за 80 лет жизни мой мужчина так и не обзавелся наследником». Хотя, конечно, женщины посещали его кровать. Это наталкивало меня на беспокойные мысли. Существовала вероятность, что бессмертный просто не мог иметь детей. Это можно было объяснить логически. Его жизнь длилась бесконечно, а значит, в продлении рода не было нужды. В ту ночь я была настолько растеряна, что не смогла дать Видару достойный ответ. И, видимо, расстроила его этим. Мужчина не признался, но отстранился, требуя, чтобы мы вновь попытались уснуть. Наутро он сделал вид, будто ничего не случилось, а вот у меня на душе появилась тяжесть. Возможно, мне не следовало говорить ему о сомнениях, все равно не собиралась предпринимать никаких попыток в предотвращении беременности. Я лишь хотела дать нам больше времени, чтобы узнать друг друга и немного привыкнуть. В робкой скованности прошло два дня. «Ты готова?» Взглянул на меня мужчина, придерчиво осматривая с ног до головы. «До Катариса далеко, убедись, что не замерзнешь». «Разве далеко? Меня торговцы поймали ночью, а днем мы уже были...» «Хватит спорить», — буркнул громовержец. «Вчера было тепло, и лед на реке истончился. Нам придется идти другим путем». С самого утра любимый был в напряжении, что отражалось на его поведении. Предлагая причины именно в погодных изменениях, он нервничал, желая как можно быстрее добраться до Катариса. Но мне чертовски не нравилось, когда Видар из ласкового кота превращался в сварливую задницу. «Я достаточно тепло одета, чтобы не замерзнуть», вздохнула я, подходя к нему и обнимая любимого за талию. «Что с тобой с утра?» «Ничего, все нормально», вздохнул он и, обняв меня в ответ, чмокнул в лоб. «Мы обещали быть честными друг с другом, помнишь?» Посмотрела на него снизу вверх. Боги, как же он был хорош! Я не могла налюбоваться грубой красотой своего Асура. Он заставлял меня трепетать. И даже ворчливое настроение этого громила не могло изменить моего отношения к нему. Обреченно вздохнув, Видар смахнул прядь моих волос в глаз. «Я просто переживаю. В районе той тропы, территории Астаров, конечно, я могу тебя защитить, но все же...» «Когда ты стал таким пугливым?» — усмехнулась я, и, приподнявшись на носочки, чмокнула любимого в щетинистый подбородок. «С тех пор, как у меня появилось, кого терять», — склонился ко мне мужчина. «Я чувствую себя безумцем, но все время боюсь, что с тобой что-то случится». «Так нельзя!» — фыркнула я. «Прекрати накручивать себя этими глупостями. Обещаю быть осторожной. Как-то я же прожила столько лет». «Ты жила не в Катарисе», — возразил Видар. «Я тебе больше скажу, я жила не в твоем мире», — вздернула я бровь, замечая, как округлились глаза Асура. «Что? В смысле?» «В прямом», — пожала я плечами. И, выскользнув из объятий мужчины, она направилась к столику, где лежала запасная одежда. «Ты же говорила, что выпала из дракара!» Не позволив мне отстраниться, громовержец поймал меня за талию. «Разве?» — насмешливо улыбаясь, мурлыкнула я, ткнув его пальцем в грудь. «Это были твои слова». «Великий Асур Видар заявил, что я чужеземка, а мне просто не хотелось выглядеть душевно больной». «Другой мир», — задумался он. «Поэтому ты не пыталась найти способ вернуться». «Я была в своем доме, а потом попала в пучину вот и столкнулась с морским змеем. Единственный сомнительный шанс найти путь — нырнуть в обитель чешуйчатого чудовища. Скорее всего, попытка закончится трапезой вышеупомянутого». «Это самоубийство», — тут же зарычал Асур. «Вот именно», — горько улыбнулась я, замолкая. Несколько мгновений Видар молчал, не произнося ни слова. Кажется, он пытался осознать мое признание и принять тот факт, что я и иномерянка. Спустя время в комнате прозвучал его хриплый надломленный голос. «Ты хочешь вернуться?» Подняв на него взгляд, сбилось дыхание. В глазах любимого бушевало столько противоречивых чувств. Казалось, еще мгновение, они раздавят его, «Хотела», — честно призналась я. В ответ мужчина едва заметно кивнул. А потом обрела здесь кое-что очень важное. И что же, он затаил дыхание. Любовь, усмехнувшись, пожалуй, я плечами. «О которой другие могут только мечтать? Она стоит того, чтобы рискнуть. Но если ты продолжишь вести себя как унылая задница, я могу и придумать прищурилась я. «Тебя там кто-то ждет?» — не унимался видар «Боги, что за вопросы?» — фыркнула на него. «Родители, друзья, но...» «Ах, ясно!» — кивнула я своим мыслям. «Тебя заботят, есть ли у меня там мужчина». Видимо, я угадала, так как в глазах Асура сверкнула сталь, а черты лица заострились. Великий Асур Видар узнал, что такое ревность. «Я знаком с ней с тех пор, как вытащил тебя из воды», — рыкнул он. «У меня есть мужчина, которого я люблю». В этот момент громовержца будто ледяной водой окатили, и я едва не рассмеялась. «И он сейчас треплет мне нервы какими-то глупостями, которые вбил себе в голову», — продолжил я, наслаждаясь, когда Асура постепенно доходит смысл моих слов. «Разве я не обещала, что не оставлю тебя?» Без лишних слов грубая ладонь легла мне на затылок, и Ковидар впился в мои губы жадным поцелуем, собственнически скользнув межних языком.